Глава 327. Эхо истории. Они достигли реки Вздымающейся. Цаньмо осмотрел окрестности. Когда он отправлялся на поиски деревни Беззаботной вместе со старейшиной они побывали неподалёку от истока Вздымающейся, поэтому он знал, что где-то здесь можно было встретить вестника смерти, переправляющего души в иной мир. Отсюда к деревне лао было максимум 6 дней ходьбы. Приближался конец восьмого месяца, Поэтому солнце было по-настоящему палящим, под огромным плавающим шаром в небе идти было довольно трудно. Когда Циньму покинул столицу вместе с наследным принцем Линьюишу, было лишь начало весны, а сейчас уже наступило позднее лето, и ещё немного и он снова отправится к старикам на празднование Нового года. Всё, что происходило с ним за это время, можно было бы назвать легендами, пока отряд спускался вдоль течения, над поверхностью неожиданно поднялся пор, Чистый белый туман спустился на округу, не давая путникам хоть что-то разглядеть. Ценемо и остальные тут же остановились, неподвижно стоя на поверхности воды. Сердце Сен-Си-Ю задрожало, а она тихо спросила. «Монстр?» — Ценемо покачал головой. «Не похоже. Скорее всего, какое-то странное явление великих руин». В этот момент беззаботный меч, находящийся в деревянных ножнах за спиной юноши, начал дрожать, отчего сердце последнего жалость Оружие начало издавать металлический гул. Последний раз, когда подобное происходило, он встретил на борту корабля Циньханьчжэня. Меч продолжал непрерывно дрожать, и вскоре среди тумана раздался шум передвигающихся войск. Казалось, мимо проходило бесчисленное количество солдат. «Посмотри под ноги! Вода исчезла!» Воскликнулась Сёнца Эр. Циньму тут же опустил голову, обнаружив, что река бесследно исчезла, а на её месте осталась высохшая жёлтая земля. Туман постепенно рассеивался, и вскоре с кого с него начали видняться силуэты движущихся людей. Саниму, он Сию и остальные были ошарашены, увидев вокруг себя безжизненную пустыню, жёлтый песок, который закрывал горизонт, и их тела застыли на месте. Десятки тысяч практиков божественных искусств, одетых в старомодную одежду, тащили за собой огромных странных зверей, направляясь на строительство гигантских зданий. Эти строения совсем не напоминали человеческие дома, Они были неимоверно высокими, пагоды достигали небес, а золотые нефритовые дворцы просто сверкали великолепием. Казалось, что здесь будут жить дьяволы и боги. На высоких алтарях стояли сверкающие золотом небесные божества. Они все имели человеческие тела, но их головы отличались. Некоторые были птичьими, а другие принадлежали иным видам зверей. Существа, чьи глаза ярко сияли, были одеты в золотую броню. Это были живые боги, Отчего казалось, что в тех местах, где не стоят, их божественный свет будет сиять вечно. Десятки тысяч практиков божественных искусств строили дворцы под их чутким надсмотром. Строительство подобного масштаба было величественным и захватывающим. Однако разве Циньмой и остальные не находились посреди реки вздывающейся? Откуда здесь взялась пустыня? Несколько безрогих драконов тащили по небу карету сокровища, с которой прогремел голос. «По приказу высшего императора...» «Министерство работ должно построить Западный дворец и создать систему транспорта и орошения!» Санемо начал слегка недоумевать. «Высший император? Третье движение рисунков меча, которым меня обучил в на деревне, называется бедствием высшего императора?» «Какую связь имеет человек из названия техники с высшим императором, о котором говорит голос кареты?» «Бог с головы дракона, стоящий на алтаре, поклонился, принимая приказ». После этого его тело начало дрожать, превращаясь в лазурного дракона, который созвал тучи и дождь, собирая воду для полива пустыни. В то же время другой бог, стоящий с бронзовым плугом, превратился в гиганта, который ударом разрубил гору, прорывая канал для орошения. Следующий бог достал драгоценную вазу, поднимая перед собой. Перевернув её вверх дном, на землю тут же полилась растительность, превращая пустыню в цветущие луга и густые леса, неистово разрастающиеся во все стороны. Последний бог схватил гигантский котёл, когда тот приземлился на землю, из него вырос горный хребёт, резко изменяя ландшафт, в мгновение ока пустыня превратилась в зелёную горную местность. Санему и остальные ошеломлённо наблюдали за происходящим, безграничные возможности богов эпохи Высшего Императора могли изменить небо и землю, превратить синее море в шёлковые поля, притом без приложения слишком больших усилий. Эта гигантская река должна быть вздымающейся, Ошеломило юношу, который наблюдал, как бог с бронзовым плугом создавал главное русло реки, делая его невероятно длинным и направляя на восток. Форма появившегося русла немного напоминала реку Вздомающуюся, но оно шло немного другим маршрутом. В этот миг окрестности снова поглотил туман. Отвлекшийся от него отряд ощутил, как резко задрожала земля, после чего раздался гром, с которым, казалось, разрывались небеса и рвалась земля. Внутри тумана возникла апокалиптическая картина. Небо кружилось в вихре, а земля переворачивалась с ног на голову. Вулканы, и метеориты и густой дым и молнии накрыли некогда величественные строения, уничтожая цивилизацию. Услышав грохот за спиной, путники обернулись, увидев, как из ниоткуда вырастает огромный ров, разделяя землю на части. Туман снова расселся, постепенно меняя время и пространство. Ров медленно обретал чёткие черты а водопады палились в реку вздымающуюся. Жёлтый песок под ногами отряда опять стал потоком воды, несущейся день и ночь на восток. Две летучие мыши, свисающие со щёк Целине, были ошарашены. Потеряв хватку, они оба в воду. В панике, выбравшись наружу, бедолаги обнялись, дрожат от страха. «Великие руины слишком странные! Владыка Культа Цень быстро отведена с обратно в долину призраков!» Цень Муни знал смеяться ему или плакать. «Братья Фу, вы ведь являетесь одной из странных вещей Великих Руин, и вам всё равно страшно? Вы хоть представляете, сколько исследователей Долины Призраков вы перепугали?» Близнецы растерянно приглянулись. «Мы тоже странны!» Юноша был зол, но в то же время хотел смеяться. Эта парочка не имела ни малейшего представления о самих себе. Они не знали, насколько ужасающими были странности Долины Призраков, наполненные всевозможными формами жизни, Даже небожители не могли быть уверены в том, что смогут успешно перебраться через это место. Более того, братья были стражами этого места, самыми странными живущих в ней существ. Туман в окрестностях так и не рассеялся окончательно. В районе рва всё было очень мутным и размытым. Внезапно облака тумана бросились прямо к отряду. Когда они приблизились, оказалось, что это были серые силуэты, проплывающие прямо сквозь тела путников. Циньмо остальные в спешке обернулись, увидев как снова собирается туман, Вскоре внутри него раздался голос. «Что случилось с эпохой Высшего Императора? Почему столь замечательное время прошло? То, что только что произошло, было эхом истории? Записи, о случившемся повторяющие картины пришедших времён? Эти записи, вправду, удивительны, как и люди древних империй. Ваше Величество, у секты Дао и Монастыря Великого Громового Удара есть некоторые записи с тех времён. Можете приказать, чтобы их передали вам? Отлично!» «Пусть их отправят ко мне. Я не хочу связываться с монахами доосами постоянно вмешивающихся в мои реформы, без которых невозможно изменить жизни людей. Не хочу с ними видеться». Облако тумана подошло к Орву, говоря. «Я не хочу, чтобы наша эпоха императора-основателя закончилась таким же образом. Нужно учиться на ошибках наших предшественников. Как столь величественная империя, в которой боги руководили миром смертных и работали на общее благо, оказалась в руинах». «Настолько мощная и богатая эпоха!» Волнуясь, Циньмо посмотрел в сторону облака. «Император-основатель?» В семейном реестре семьи Цинь на первом месте был именно этот человек. Это был его предок. Циньмо тут же отправился догонку за туманом, но скорость последнего была невероятно высокой, оставляя его позади в считанные мгновения. Исполнив божественные ноги небесного расхитителя, он побежал со скоростью молнии, Но, несмотря на этот туман всё равно расселся вдали. Он остановился в оцепенении. Империя Императора-Основателя. Империя, существовавшая до появления Великих Руин, определённо пострадала от бедствий, но каким образом Император-Основатель был связан с деревней Беззаботной? Сюансиё и остальные подбежали к парню. Женщина осмотрелась прежде, чем спросить. «Влады какой-то цень. Что это было? Эхо истории». Собравшись с мыслями, он продолжил. Возле истоков реки Вздымающейся есть много странных вещей. Это место соединено с огромным количеством разных миров, поэтому после наступления ночи здесь происходят удивительные события. Но я никогда не ожидал увидеть что-то подобное в дневное время. Судя по эхо-истории, в этом месте когда-то находилась резиденция Высшего Императора, и здесь определённо должны остаться какие-то руины с тех времён. Эхо-истории. Сёнсиё и остальные поразились как вещи, произошедшие в прошлом, могли превратиться в подобное видение. Однако Ценему уже приходилось видеть подобное. Это произошло на корабле, когда он наблюдал за засадой, в которой попал его отец. Обычно эхо была знаком, оставленным сильным практиком. В большинстве случаев их активировал человек, предмет или события, связанные с прошлым. На корабле эхо истории произошло из-за Ценему и беззаботного меча, но что вызвало его на этот раз? Это было два эхо истории! Внезапно осознал Циньму, то, что они увидели, было эхом истории внутри другого эха истории. Когда император-основатель пришёл в это место, он активировал первое эхо истории, увидев, как боги, служащие великому императору, изменили здешнюю пустыню. Оно стало частью второго эха, слившись с ним воедино. Но что активировало второе эхо? Может быть, дело в беззаботном мече? Оружие за спиной Циньму успокоилось, больше не сдавая никаких звуков, Эхо-история окончательно рассеялась. Над поверхностью реки не осталось ни тучки тумана, солнце снова ярко осветило её воды. Туман появился из ниоткуда и также бесследно исчез. Странно. Почему здесь происходят подобные вещи? Хотя, минутку. Подобное произошло на корабле отца. В то время тот находился в запечатанном проходе между юду и настоящим миром. Если здесь произошло то же самое, значит, неподалёку тоже должны быть проход. Юноша продолжил раздумывать, возможно, эхоистория отбивались от барьера между мирами, и когда их активировали, можно было увидеть события прошлого. Когда он был здесь вместе со старейшиной, они повстречали Вестника Смерти возле прохода в Царство Живых Мертвецов Фэнду. Во второй раз, побывав здесь, он тоже посещал мир Живых Мертвецов, чтобы взять оттуда корабль Луны. Царство Живых Мертвецов было где-то неподалёку, а что Юду. «Исток реки – вздымающееся очень важное место, соединяющее многие миры. Может быть, здесь наложено божественное искусство, создающее проход? Здесь определённые из дверей во всевозможные миры!» Юноша вернул себе самообладание. после чего в его глазах загорелись огни, открывающие голубые глаза небес. Осматриваясь, он не обнаружил ничего странного, однако, подняв голову вверх, он тут же увидел следы аномалий. Небо было обычного синего цвета, но в его центре находилось два облачка, перекрывающих друг друга. Насколько ему было известно, облака сливались, когда сталкивались, но несмотря на то, что эти два облака почти полностью наплыли друг на друга, их форма не изменилась, будто они даже не контактировали. Казалось, будто оба облака существовали в разном времени и пространстве, из-за чего не могли взаимодействовать. А значит, над их головами было сразу два неба. Нет, их может быть и три. Подпрыгнув, ценнему побежал ввысь. Внезапный ветер, подув ему в лицо, заставил задрожать. «А может быть их четыре? Или даже пять?»